Приём 14. Я просто пошутил. Манипуляция с помощью шуток обычно происходит в бессознательном режиме, но страшнее и опаснее она получается в тот момент, когда манипулятор осознанно прибегает к этому способу взаимодействия. Такой вид манипуляции можно встретить в любом коллективе. Она присуща профессиональным сообществам, коллегам, где кто-то всегда или часто высказывает негатив в форме шутки. Но больнее всего Шуточки воспринимаются между близкими людьми, в семье или дружеском общении. Ха-ха, вот ты опять не сдал отчёт. Да, конечно, ваш проект нарушает сроки, это у вас в крови, ха-ха. Ничего страшного, я уже и привык, что у тебя гора немытой посуды. А после таких издёвок всегда следует фраза: "Да ладно, это была шутка". Казалось бы, это же безобидно, непрямая критика. Вас не ругали, на вас не кричали но при этом вам указали на профессиональные недостатки или промахи с помощью насмешки. Обычно за этим скрывается явная глупость человека, который это говорит, или проявление слабости и боязнь конкуренции с вами. Для чего манипулятор высказывает своё мнение в таком виде? Он преследует следующие цели: вывести вас из равновесия, посеять вас в вас зерно неуверенности в себе, простимулировать вас начать оправдываться либо поставить в более слабую позицию. Степень манипуляции это просто шутка, может быть разной, и от злобы и зависти доходить до хамских проявлений. Эти едкие комментарии всегда направлены на конкретного человека, но для особого эффекта могут озвучиваться в коллективе, потому что основная задача манипулятора заключается именно в том, чтобы обратить внимание коллектива на ваш промах, чтобы они сформировали какое-то мнение о вас. Она опасна также тем, что влияет на вашу самооценку и на отношение окружающих к вам, на ваш статус. Поэтому важно уметь ей противостоять. Как это сделать? Не попадаться в эту ловушку. Никогда не смеяться над такого рода шутками, не поддерживать манипулятора своей реакцией и игнорировать его выходки. Не отвечать шуткой на шутку. Вы можете скатиться в оправдания, и тогда вы проиграли жёстко пресечь подобные проявления в вашу сторону и апеллируя фактами, опровергнуть шутку. Манипуляция шутка может выглядеть следующим образом: Вы всегда нарушаете сроки. Ха-ха-ха. Да ладно, я пошутил. Мы знаем, что проект очень серьёзный. Ваш ответ. Да, проект очень серьёзный, и действительно сроки сдвинулись, потому что много команд, от которых мы зависим, не доставили нам отчёты вовремя. Но мы сделали всё возможное и невозможное. Поэтому сроки сдвинулись не так сильно, как могли бы, и я горжусь данным результатом. Таким образом, вам удастся показать вашу серьёзность и значимость работы и в то же время поставить собеседника на место. Если человек, который к вам обращается, вам дорог, и вы не хотите отвечать ему при всех, то вы можете отвести его в сторону, пригласить на обед или выпить кофе и объяснить, что вам не нравится И как в следующий раз ему будет лучше прокомментировать ситуацию без болезненно для обеих сторон?